Глава шестая. А тем временем в соседнем островном королевстве, давно уже мнящем себя империей, хоть колонии его можно было пересчитать, используя пальцы на одной руке, случилось долгожданное несчастье. Умер, наконец, король британский, ирландский и шотландский, его величество Уильям II, славный тем, что объединил под своей рукой несколько враждующих королевств, реформировал религию и объявил себя главой церкви, Благополучно пережил девять жён, из которых пятерых объявил незаконными, славился политическими интригами и под конец жизни настолько высох, что злые языки поговаривали, что зря молва называла его тайным вампиром. Будь так, ох и разжирел бы его величество на кровушке загубленных им жертв. Лишь две из жён, первая и четвертые, принесли ему детей. Но, увы, девочек. Сыновей Уильям так и не дождался. Поэтому после того, как тайный консилиум докторусов пришел к неутешительному выводу, что вряд ли их обожаемый монарх исцелится от желудочного кровотечения, что болезнь, скорее всего, затронула уже и пищевод, и кишки, и жить последнему коронованному представителю династии Тюдор осталось всего ничего, изменил законы престола наследии, согласно которому стать наследником на корону Британии и Объединенных Королевств имел теперь полное право любой отпрыск монарха, независимо от пола, возраста, очередности рождения, главное, рождённый в законном браке, то есть осуществлённом в своё время прилюдной и освящённом церковью. На последнем его величество делал особый упор, ибо сам, будучи не особо крепких моральных устоев, требовал от подданных обратного. Это часто случается с великими людьми. Тайный консилиум он, конечно, умертвел, что тоже иногда наблюдается за великими людьми. За что? За наглый обман своего монарха. Ведь истинный диагноз, как и вердикт по нему, выносился и впрямь тайно, на секретном совещании, куда совершенно случайно удалось проникнуть одному из шпионов его величества. А официально королю было объявлено, что рвота с кровью по утрам, и частые случаи несварения вызваны особой формой катара-желудка, средней тяжести, поддающегося со временем лечению. И что его величеству предстоит еще много лет здравствовать и радовать подданных хорошим расположением духа. В результате своих злонамеренных побуждений 14 медикусов отправились на виселицу. И это был, безусловно, большой удар для прогрессивной медицины. Шпиона тоже казнили. За государственную измену, ибо не стоит огорчать короля. Это отвратительно сказывается на внутренней и внешней политике государства. Но полученными сведениями его величество проникся и принял соответствующие меры. Обратился к известнейшим магам земли Обетованной. Те ценой невероятных усилий значительного финансового оттока из экономики Оловянных островов, свои кошели, продлили его бренное существование еще на пять лет. Однако маг даже высшего ранга, не Господь-Бог, Могущество его ограничено. Весь отпущенный ему, как подарок свыше срок, король пытался зачать наследника. Но, увы, последние два года сама природа положила конец этим попыткам. В тех частях штанов, которые монарх любил выставлять на показ, украшенных вышивкой и жемчугами, подбитых ватой и войлоком, так что злые языки шутили, будто сперва из-за угла появляется королевский гульфик, а потом уже сам король. Так вот. В этих могучих футлярах, символизирующих мощи плодородие государственных чресл, теперь оставалось слишком много пустого места. А потому разовое изменение закона оставалось в силе, как не любил король переиначивать свои прежние воли И, и сегодня перед палатой лордов стояла простейшая задача — определиться с наследником. Ибо лучшие бальзамировщики ждали разрешения приступить к своему скорбному делу. Но отдать такой приказ, как и другие, связанные с подготовкой к королевским похоронам, прощанием с его величеством, отпеванием и погребением, мог лишь тот, кто после него наденет корону британской. Ладно, пусть будет империи. Все, что требовалось от палаты, — формальность. Проверить соответствие кандидатуры условиям, оговоренным в законе о престолонаследии. Подтвердить оное соответствие, поздравить нового монарха и вручить большую и малую королевские печати. Прообраз скипетры и державы, регалии, которые монарх получит уже при коронации. В капитуле Вестминстерского аббатства атмосфера нынче велась удушливая и напряженная, несмотря на кажущуюся простоту грядущей процедуры. Лорды духовные, лорды светские, иерархии церквей и представители лучших родов, общим числом около ста человек, о, их много собралось сегодня под этими древними сводами. Все без исключения испытывали нервозность и вроде бы не с чего. Все известно наперед. Сейчас они заслушают церковное свидетельство о рождении Марии Тюдор, запись о бракосочетании ее родителей, Вильяма II и Екатерины Арагонской, архиепископы Кентерберийский и Йоркский, лондонский и Винчестерский, подтвердят подлинность озвученных документов а заодно и сам факт законного когда-то рождения и статуса престола наследника, Ибо при появлении на свет королевских детей полагается присутствовать не менее чем дюжини высокопоставленных лиц духовного и светского звания, дабы в дальнейшем исключить попытки подмены младенца. Итак, все было готово для начала торжественного действа. Но что же смущало присутствующих? Тень какой заботы лежала на челе большинства из них? Единственный претендент на королевский трон не стал дожидаться в Букингемском дворце прибытия спикера с вестью об избрании. Нет, этот претендент уже восседал. Правильнее сказать, восседала на возвышении, предназначенном для особо важных персон, и нетерпеливо постукивала костяным веером по ручке своего кресла. Она ждала решения и немедленного вручения печатей, как чего-то само собой разумеющегося. И как давно уже подозревали некоторые малодушные, неспроста время от времени близорука прищурившись вперяла взгляд в толпу пэров и духовных лиц. Она запоминала. Всех. Кому будет обязана нужным ей решением? Кто вздумает выступить против? Кого затем возвысить, а кого отправить на костер, рано или поздно? Впервые на британский престол намеревалась усесться женщина. Судя по ее поведению, ощущавшая уже сейчас под собой не кресло, но трон, женщина, неслыханно. Жалкие попытки преснопамятной королевы Матильды, пробывшей у власти чуть более полугода, показали всю несостоятельность существ женского пола, будь им возможность заполучить корону. Без своих приспешников эта выскочка не продержалась бы и того ничтожного срока. Недаром с XII века подобных нелепец в истории Британии не случалось, и вдруг вот оно: единственная законная наследница, женщина, католичка, фанатичка уже сейчас, прозванная в народе кровавой, ибо хоть и не своими руками, но через воздействие на слабеющего отца отправила на плаху многих. Некоторые особо мнительные лорды и пэры отчетливо ощущали холод широкого стального лезвия на шее. Плевать, что в знак уважения к лордству и голубой крови топор заменит мечом, голову-то назад не приставишь. И, наконец, самый главный аргумент их нервозности, до сих пор бушевавший на улицах Лондона — толпа. Толпа, кричавшая «Король умер!» да здравствует королева. Вот только имя ею выкрикивалось совсем не той, что сейчас ждала от почти своей палаты лордов символы власти — Елизавета. Орали в толпе. «Дайте нам Елизавету, нашу бес. Довольно крови». И страшнее меча в возможном отдаленном грядущем был глаз бунтующего против воли покойного короля народа. Тех горожан, оборванцев и честных тружеников, молотобойцев и портных, ремесленников и чернорабочих, портовых грузчиков и пивоваров, привыкших на всякий случай таскать в кармане костет а за пазухой или в тайном чехле за голенищем прятать нечто острое, запрещенное законом. В любой момент эти молодчики могли начать выворачивать булыжники из мостовой. И не надо быть пророком, чтобы понять, в окна чьих карет они полетят. Да и сколько проедут эти кареты. Вот что страшило. Не туманное будущее, хоть и оно не радовало, а грозное настоящее. Невнятные ропоты перешептывания перекрылись пронзительным голосом будущей королевы Марии. «Чего вы ждете, милорды? Мы начинайте!» Шум стих. Глава палаты, лорд Сомерсет, умудрившись поклониться и с определенной долей уважения, и сохраняя при этом достоинство, принял от лорда Гарольда лидера шкатулку с подготовленными документами. Духовные лица нацепили на физиономии приличествующее случаю торжественно-скептическое выражение. Мария Тюдор сидела, вытянувши спину в струнку. Казалось, от напряжения едва не выпрыгивая из тугого жесткого корсета. Глаза ее горели в предвкушении сладостного мига. Лорд Сомерсет набрал в грудь побольше воздуху, дабы огласить текст свидетельства о рождении. Под сводами капитула воцарилась мертвая тишина. В полном молчании лорды и пэры прослушали то, что им и без того было известно. Архиепископы Кентерберийские и лондонские свидетельствовали, что присутствовали при рождении у законы и читы здорового крепкого младенца женского пола, которому в их же присутствии поставили на затылочную часть чуть ниже линии волос, вместе обычно скрываемым воротником особую метку знак принадлежности к королевскому роду. Она и метка ставилась также в присутствии свидетелей, подделать ее было невозможно и дальнейшая подмена младенца, либо случай самозванства, пресекались на корню. Близился миг, когда на Британию опустится удушливый купол новой инквизиции, ибо о своих намерениях и планах Мария открыто заявляла, будучи еще наследной принцессой. Лорд Сомерсет, подавив тяжелый вздох, взялся за ларец с королевскими печатями. Одобренная палатой лордов, королева Мария встала. Наконец, не скрывая улыбки, торжествующей и злорадной. Но тишина вдруг взорвалась хрустальным звоном. Огромное бесценное окно с драгоценными витражами сцен апокалипсиса лопнуло, как мыльный пузырь, и усеяло цветными осколками непокрытые головы, плечи, мантии, сутаны лордов, пэров, дворян и лиц духовного звания, замерших с открытыми ртами от этакого святотатства. А помнится им не дала голова ящера словно высеченные из розового гранита, протиснувшаяся в освободившийся оконный проем. С шеи дракона легко спрыгнула рыжеволосая молодая женщина, знакомая многим присутствующим. «Приветствую, мои лорды!» — звонко выкрикнула принцесса Елизавета. «Освободите центр, нижайше прошу вас, поскольку драконов со мной двое, и им надо где-то разместиться». Лорд сомерсет замерший было со всеми остальными, опомнился и завопел. В стороны, милорды и святые отцы, в стороны, к стенам. Миледи, прошу вас, прикажите этим уважаемым, этим пощадить остальные окна. Схватился за сердце архиепископ Лондонский. Это же наша святыня. Кто пустил сюда эту незаконно рожденную? Последний голос принадлежал Марии, уж безусловно не могущей оставаться в стране. Власть, которую она успела почувствовать реально, как подол собственного платья, который можно было придавить каблуком в любой момент, затрещала по швам. В ярости женщина сорвала с шеи защитный амулет и нажала на центр рубиновой броши, стремясь уничтожить соперницу. Но стены аббатства обладали своей духовной мощью, и магические предметы в них теряли силу. Елизавета, 25-летняя дочь Вильяма II, покачала головой. Мне жаль, ваше высокопреосвященство, но апокалипсис пропал безвозвратно. Впрочем, вы не находите, что это символично?» Отступила в сторону от окна и кивнула дракону. Тот сперва отпрянув подался вперед. И точным, единым движением, умудрившись обвиться крыльями, как плащом, скользнул в зал. Помещение было так велико, что в нем хватило места всем. И представителям палаты, отступившим зарезные каменные колонны, поддерживающие свод и громадному древнему как мир существу. Впрочем, древним был сам драконий рот, а вот нынешний его представитель излучал силу и мощь и отнюдь не выглядел жалкой развалиной. Шипастый хвост, чуть вильнув в сторону, оттеснил недостаточно резвых и четко обозначил границу полукруга. Замкнул окружность, в центре которой уже стояла принцесса, появившийся второй дракон — белый. Украдкой покосившись на зияющий в стене оконный проем. Епископы, не сговариваясь, перевели взгляд на картину, достойную, пожалуй, кисти великого Дюрера. «Вам это ничего не напоминает?» неутерпев шепнул архиепископ Кентерберийский Лондонскому. Тут кивнул. «Герб тюдоров. Красные и белые драконы. Без сомнения, милорды, это...» Знак свыше. Пронеслось в толпе лордов и перов. Знак, знак. Елизавета тряхнула копной рыжих волос, не сдерживаемых ни сеткой, ни шпильками, да и мудрено, пожалуй, даже самой надежно уложенной прически остаться целой после полета на драконе. От Вудстака, где опальная принцесса последние полгода прозебала в ссылке, в нищете, голоде и холоде, до самого сердца Лондона. Впрочем, сейчас на народной любимице был подбитый горностаевым мехом плащ, который она уже скидывала на руки пропущенного в круг драконами молодого человека. Теплые перчатки и платья из лучшей шерсти, а также великолепные жилеты из огненно-рыжей лисы, словно продолжающие природную шевелюру ее высочества. Кто-то хорошо снарядил ее ненаследное высочество для путешествия в поднебесье. И во многих умах народилась шальная мысль: а такое уши и ненаследное. Если две дочери покойного короля собрались в одном месте, а вторая, к тому же, прибыла столь экстравагантным способом, джентльмены... Да ведь это для того, чтобы успеть до оглашения вердикта палата, до признания наследных прав, до вручения печати, вот оно что. Откуда бы ни появились эти легендарные тва... существа, из двух принцесс они явно поддерживали ту, что моложе, ту, которую принесли на своих спинах, а этот джентльмен о чем то договорит. Разумность свойственна лишь драконидам, высшим существам из пантеона, рептилий и людей. А дракониды это мощь, способная остановить даже великую армаду в океане, ибо держит в подчинении целый сон драконов неразумных, до сих пор обитающих в горах и пустынях и власти человека над собой не признающих. Расклад сил был понятен. Но оставался еще закон и престол о престола наследия, и обойти его казалось невозможным. Улыбнувшись, рыжая бес, как давно ее прозывали за глаза, подняла руку жестом, призывая к тишине. «Лорды мои пэры, и вы, святые отцы, выслушайте меня». Из складок мехового жилета на свет появились два свитка, при виде которых сердца присутствующих архиепископов дрогнули одновременно. Золотые печати с оттиском кольца рыбака не узнал бы только несведущий. А здесь, в стенах аббатства, они к тому же засияли собственным светом, откликаясь на местную святость. Елизавета продолжила громко и внушительно. «Здесь у меня веские доказательства моих прав на престол. Письмо моего отца с просьбой к его святейшеству признать, наконец, так называемую дочь Марию не дочерью, а племянницей». «Что?» Старшая принцесса угрожающе затрясла кулаками, но белый шипастый хвост не менее грозно щелкнул перед ее носом и замер, как бы предупреждая. Из пасти ящера вырвался грозный рык. Побелев, женщина осела в кресле. «Да, племянницей», — с вызовом повторила бес. Поскольку она родилась спустя пять месяцев после заключения им брака с Екатериной Арагонской, вдовой его покойного брата. Ребенок же появился на свет не недоношенным, а, как тут наверняка озвучили, крепким и здоровым. Было такое, лорды? Было. А значит, девятимесячным. Мой отец решил, что лучше принять на себя несуществующий грех и признать дитя за свое поскольку не раз ему предсказывалось, что наследников мужского пола у него так и не будет. И вообще сомневались в рождении детей как таковых. Вы понимаете, что подобные пророчества не озвучиваются, а несчастные, их изрекающие, долго не живут. К тому же все помнят, что мой покойный отец был скор на расправу с теми, кто его огорчал. К письму приложено подтверждение от духовника, который с особого разрешения его святейшества свидетельствует. Его величество Вильям неоднократно сокрушался во время исповеди, что взял на себя грех несуществующего добрачного прелюбодеяния и сожалеет, что вырастил из племянницы чересчур точное свое подобие, чему потом сам ужаснулся. Сохраняя любовь и жалость к той, кого привык называть дочерью, он не мог не думать и о судьбе страны, остающейся в ее руках. Государь победил в нем отца. Он тайно обратился к его святейшеству за советом и поддержкой, решив положиться на высшую волю небес, говорящих с нами от лица папы. «Представляю вам сей документ на установление подлинности. А вместе с этим». Элизабет торжественно продемонстрировала второй свиток. «В ответ на последующую просьбу моего отца признать законным брак с моей матерью, Джейн Болейн, Поскольку обвинения в государственные измене признаны после пересмотра дела ложными. Его святейшество папа Аврелий ответил согласием Диксим, джентльмены, я сказала: делайте выводы. Молодой человек, в котором все без исключения признали Роберта Дадли, друга детства, и как подозревали сердечного друга Елизавета, с поклоном принял у нее из рук оба свитка и бестрепетно шагнул подарку, образованную драконьим хвостом. Почтительно вручил документы главе палаты, а тот, в свою очередь, с поклоном протянул архиепископам. Лорда Сомерса это трудно было выбить из колеи. На заседаниях палаты случалось всякое, вплоть до арестов некоторых лордов и членов парламента, неугодных королю. Поэтому лорд продолжал выполнять свои обязанности четко и с достоинством. В то же время не упуская из виду мельчайших деталей происходящего. Отметил он и довольный прищур янтарных глаз красного дракона, и напряжение голубоглазого-белого, хвост которого, нервно дернувшись, разрушил таки границу круга, дотянувшись до возвышения и обвив ножки кресла. Вместе с прижатыми к нему ногами несостоявшиеся королевы Британии. И Сомерсет мог поклясться, что в голубых глазищах дракона таились не только угроза и ярость, но что-то... личное. Отворачивающаяся изо всех сил Мария вздрогнула, завертела головой, будто услышала что-то, доступное ей одной. Впилась взглядом в белого. И вдруг к ней красиво разинув рот, завизжала, как простая базарная торговка, прижимая к груди судорожно сжатые кулачки. К ней бросились две дамы из свиты, единственные женщины, которым, кроме принцессы, дозволено было прибыть на заседание. Но несмотря на то, что хвост, как-то брезгливо дернувшийся сполз и больше не обжимал ее ноги, Мария не могла успокоиться, пока кто-то из сердобольных лордов не прыснул ей в лицо вином из фляжки. Что поделать, воды не нашлось. Ей стирали красные брызги с жалко перекошенного лица, а она тихо поскуливала, все стараясь забиться в угол своего кресла, как в собачью конуру, окончательно растеряв былое величие и гордыню. «Не могу сказать, что мне жаль, дорогая кузина». Холодно обронила Елизавета. Теперь уже почти королева. Но пора расставить точки над «и». Я здесь, чтобы принять полагающиеся мне по праву. Читайте же, мои лорды, и вы, святые отцы, читайте. Через четверть часа палата лордов огласилась с дружным приветствием. «Да здравствует королева Елизавета!» Этот ликующий крик был подхвачен толпой у стен аббатства и понесся дальше, дальше по улочкам Лондона, от него по всей многострадальной стране, измученной казнями, заговорами, религиозными бучами и кострами. Кончилось царство крови. Боже, храни рыжую королеву без. «А что Мария, Мария?» «В Таугаре», — шептались в народе. «О, нет, разве вы не знаете? Там сейчас почти никого нет». Дней десять назад его порядком порушил драконище. Один из тех, елизаветинских, красный. Или на самом деле винного цвета? Нет, гранитного. Власти же ничего толком не объясняли. Пустили слух, что от молнии взорвался арсенал с порохом, а на самом-то деле... А Марию пока отправили в монастырь, не в тюрьму, из уважения к королевской крови. Беста сама натерпелась в изгнании. И из милости своей не желает того же кузине, а надо бы. «Ах, Марию отправляют не послушницы, а на вечный постриг? Другое дело. Пусть грехи замаливает до скончания века, их у нее много». Приняв королевские печати, Ее Величество Елизавета распорядилась. «Лорд-канцлер, готовьте приказ о моей коронации здесь же, немедленно». Лорд Сесел, первый подчиненный новой королевы, склонился в глубочайшем поклоне. «Извольте назначить дату, Ваше Величество. Вы плохо слышали, я же сказала, немедленно!» словно не замечая вытянувшихся лиц, продолжала. «А в чем загвоздка? Что нам, собственно, требуется? Священные сосуды с помазанием? Корона? Так они хранятся здесь же, насколько я знаю. Присутствие его преосвященства Кентерберийского, представителей палаты лордов и народа, меня самой, наконец. Мы все здесь, в полном составе. Не будем терять время». Оба дракона покосились на нее с явным одобрением. Лорд Сесил отступил, пряча усмешку и разыскивая глазами секретаря. Первый шаг новой королевы был весьма предусмотрителен. Матильда Британская, в свою бытность, слишком долго обдумывая детали предстоящей церемонии, свою корону профукала. Принц Стефан, ее кузен, короновал себя самолично и вышиб из-под нее трон, на который она только намеревалась приземлиться. Похоже, новая королева хорошо знает историю. Но главное делает правильные выводы. Может, и впрямь продержится дольше Матильды. Хотя бы года два-три. Стране сейчас так нужна стабильность. Торжества по поводу коронации устроим не ранее, чем попрощаемся с моим отцом. Мир проху его. Бес перекрестилась. Негоже праздновать, когда тело родителей еще не погребено. Все силы вы, господа, я жду. Приступайте. Вы уже готовились к коронованию моей кузины, так что детали протокола помните хорошо. Поздно вечером, к принимающей здесь же поздравление королеве британской, ну пусть будет империи, подошел еще один человек, спокойно прошедший сквозь толпу придворных, жаждущих показать преданность новой власти. Человек одетый не броско, никому известный, но тем не менее всем видом излучающий причастность к этой самой власти. И те, кто инстинктивно расступились перед ним, обратили внимание, как просияла их новая монархиня, как просветлела лицом и даже всерьез обеспокоились, а не ли это лорду Роберту Дадли. Закон о принятии нового титула принца-консорта уже подписан. Все может быть. Теперь королева вольна выбрать себе спутника жизни по своему разумению, без необходимости делиться короной. «Дорогой друг!» Она протянула подошедшему обе руки в знак высшего благоволения. При этом на лице стоявшего за ее плечом жениха не появилось и тени неудовольствия или ревности. Напротив, будущий принц Уэльский радушно приветствовал незнакомца. Мужчина с удовольствием склонился над рукой, отягощенной пока единственным кольцом, доставшимся ей сегодня от покойного родителя. «Счастлив был посодействовать в этом небольшом дельце. Как только возникнут семейные неурядицы...» «Обращайтесь ко мне, Ваше Величество». Свистящие звуки «нет-нет», да и проскакивающие время от времени в его речи придавали вкупе с бархатным голосом необычайный шарм. «Ваша помощь бесценна, друг мой», — королева тепло улыбнулась. «Я получила сегодня несоизмеримо больше, чем мой возможный ответный дар. И все же попытаюсь спросить, могу ли я чем-то вознаградить вас». Уголки губ незнакомца дрогнули. «Можете, бес, отпустите со мной того, о ком мы договаривались, и я буду счастлив». Елизавета поморщилась. «Дорогой друг, ну это такая малость». Я видел слезы радости на щеках королевы. Я прочел ее будущее. Мне достаточно. «Рыжая бес» — теперь далеко не каждый осмелился бы вспомнить это прозвище. Волнение прижало руку к сердцу. «Будущее», — понизило голос. «Я продержусь». «И ни одно, и не два десятилетия, думаю. Но, может, статься, вы еще не раз помяните недобрым словом сегодняшний день. И пожалеете, что не остались в стороне от большой политики и интриг. Поверьте, власть не так уж и сладостна» как может показаться на первый взгляд. Но если вам понадобится беспристрастный совет, всегда к вашим услугам. Сейчас же вынужден вас покинуть. Но напомню, я отбываю не один. Дождитесь, по крайней мере, верительных грамот для нового посла. Их вот-вот должны принести на подпись. Видите, я помню о наших договоренностях. «Послание Генрихова Лоа, к сожалению, пока не готово. А вы сами понимаете, для него нужно время. Ибо каждое слово надо взвесить и обдумать. Но ведь вы можете прибыть за ним позже. Безусловно». Незнакомец сверкнул белозубой улыбкой. «А что передать его величеству на словах?» «Передайте, что большая часть договоренностей между ним и моим отцом остается в силе. Кроме вопросов брачных». «Этот вопрос будет мною решаться не сейчас и не здесь. И с ним, в отличие от коронации, я торопиться не собираюсь». Хлопнула по руке недовольно подавшегося к ней Дадли. «Не собираюсь. От настырного мужа порой избавиться куда тяжелее, чем от короны. Роберт, я шучу, не злись. Однако, дорогой друг, я не могу вас отпустить, не поблагодарив как следует, поскольку чувствую себя в неоплатном долгу». Незнакомец поклонился. «Обещайте навестить Галлию без. Это будет для меня лучший подарок». Губы королевы сморщились в попытке удержать улыбку. Она величественно протянула руку для прощального поцелуя. Лорд-канцлер, застывший в пяти шагах от трона с ворохом срочных бумаг, затребованных Елизаветой, только головой покачал. но ну Тридцать с лишним лет нога бритских монархов не ступала на противоположный берег ла -Манша с дружескими намерениями. А этот некто легко и походе заполучил королевское обещание на визит. В голове лорда Сесила отщелкнулась еще одна костяшка воображаемых счетов. Непременно пересмотреть внешние экономические контракты, подготовиться к чеканке новой монеты, нужны будут полновесные фунты для торговли. И, кстати, для поправки торгового флота, ибо последние десять лет дыры латались только в военных кораблях. Сами небеса послали к и Британии этого незнакомца. Лорд Сесел перехватил уже знакомый насмешливый прищур янтарных глаз. И, внезапно многое уразумев, склонился перед уходящим почти до самого пола. Да, небеса, воистину. Было холодно, сыро, страшно, голодно. Хотя последнее-то, кстати, волновало Доротею меньше всего. Поначалу, хоть времени от утренней трапезы прошло немало, из-за страха о еде не думалось. В животе так и сжимался тугой клубок, и, предложи ей, она и гладко воды не сумела бы отпить. Позже голод притупился от усталости, ведь сколько уже она отбродила по этому проклятому лабиринту, пока не поняла, что ходит по кругу а сейчас хоть живот и подводила ощутимо, но привычно. Не так уж долго она прожила в сытости и спокойствии. Часто на их с братом обеденном столе бывало то же, что и у прочих сарских жителей. Краюха хлеба и пустой овощной суп. К тому же Август Глюк истово блюл все посты. И за множество лет проживания под одной с ним крышей его сестра привыкла к ограничениям. Вот и сейчас. Она лишь прикинула в уме, сколько сможет продержаться. На ее памяти каждую страстную пятницу у них в доме был полный пост, без воды и питья. Значит, сутки у нее в запасе точно есть. За это время она должна найти выход. Должна. Ведь и чего-то не был навешен замок на эти проклятые двери, и снаружи, и внутри подземелья. Сюда время от времени захаживали, иначе вход просто-напросто прикрыли бы, чтобы в него не совался, кто попало. О том, что в запутанных коридорах может обнаружиться некто, с кем ее тюремщики предпочли бы не встречаться, она старалась не думать. Дори бродила здесь уже целую вечность, но ну, пусть часа два-три, но ни разу не услышала иных шагов, кроме собственных. Она устала. И если будет по-прежнему тупо тащиться без какой-то системы, выдохнется окончательно. Оставалось одно — сесть. Во-первых, отказывали натруженные ноги. Хорошо, что добротные сапожки от лучшего эстрейского обувщика были подогнаны поступнее идеально и до сих пор не набили ни одной мозоли. Вот только подошвы на них оказались тонковатым. Так и прощупывался каждый случайный камушек, каждый рубчик брусчатого пола. Во-вторых, если она не прекратит это бессмысленное хождение, то просто сойдет с ума. Сперва заводит от отчаяния, а потом начнет биться головой об стену. Ибо все бесполезно, бесполезно. Сейчас она почти жалела, что сбежала. Останься она со своими похитителями. Была бы, по крайней мере, на людях. Или с людьми. Ошибаешься, тотчас одернула себя Дори. Какие люди? Забыла, какое это отребье. Чего ты ждешь от убийц? Еще неизвестно, что бы они с тобой сделали. Может, у них в этих же подвалах и пыточная? Ей уже давно время от времени попадались валяющиеся на полу обтесанные камни, кое-где выпавшие из стены. Сырости время разъедали кладку, как это часто бывает в подвалах. Вот и хорошо. Отдыхать прямо на полу, по которому кое-где через щели между булыжниками просачивалась влага, было верхом неблагоразумия потому. Остаток сил измотанная женщина потратила на то, чтобы стащить несколько таких обтесанных булык в одно место — и соорудить некое подобие сиденья, на которое можно пристроиться без опасения отсыреть и простудиться. Доротея подобрала юбки, мало того, постаралась подоткнуть ими ноги со всех сторон, и плотнее закуталась в плащ. Тот был слишком легок для подземелья. Более защищал от ветра и дождя, но не от холода. Жаль. Вот бы сейчас меховой. А ведь она так и не завела в гардеробе ничего тёплого на зиму. Не успела. И теперь, наверное, не успеет. Всхлипнув, подавило очередное рыдание. Надо держаться до Ренада. Ради Макса, который непременно найдет, Ради Марты. С неё ведь наверняка хотят стрясти выкуп. А иначе для чего похищать никому неинтересную компаньонку? Ничего. Она еще утрет нос всем этим пока неизвестным негодяям. Выкуп можно затребовать за того, кто сможет вернуть. А она не собирается сдаваться. Пусть ее похитители не рассчитывают, что возьмут ее в два счета. Жаль, она посеяла берет, когда, кажется, чуть не загремела с лестницы, но плащ с капюшоном можно прикрыть голову. Рука скользнула за пояс. Там, заткнутый за модный этой осенью кушак, Натальи, притаился Томик Эдмона Растана, который она успела подхватить с прилавка перед разговором с букинистом, которого потом, потом, убили. И сразу после этого не успела она понять, что происходит. Как ее охваченную ужасом, втолкнули куда-то в разверзшийся синий тоннель. По глазам хлеснула вспышка, а по ушам — воем, мало похожим на человеческий. На какой-то миг стало очень горячо плечам, затем руки, державшие ее, куда-то пропали. Сияние тоже ушло. Остался полумрак какого-то двора, окруженного высоченными глухими серыми стенами, словно ее выбросило на дно гигантского колодца. И где-то там в высоте угадывалось небо, такое же серое, как и стены. В панике Доротея оглянулась. В нескольких шагах от неё на земле корчились и загребали ногами в тщетных попытках встать двое громил. С виду вроде бы добропорядочных горожан, вот только за поясом у них торчали маленькие арбалеты. Морды у громил перекашивались от боли, а на губах кипели кровавые пузыри, а руки. Руки обуглились и до сих пор, дергаясь тлели, как поленье голубыми огоньками. Вот что больше всего потрясло в тот момент Доротею. Не может человек гореть, как бревно, как дерево. Сука! Вырвалась из пасти одного. «Ведьма! Держи ее! И тут она опомнилась. «Держи ее! Стремительно обернулась на пятках. «Нет, сзади никого». Только ярко-голубая кромка того самого тоннеля, через который она сюда попала, утапливалась в стену здания и быстро таяла. Оливее была распахнута двустворчатая дверь, из которой уже доносились встревоженные голоса, топот ног и бритсанье железа. «Держи ее! Это за ней! Сейчас схватят!» Она заметалась по двору колодцу. Один из похитителей пытался подставить ей подножку, но Дори перепрыгнула через его обожженный сапог. «О, она стала вдруг такой ловкой!» и ринулась еще к одной двери в противоположной стене, моля всех богов и христианского, и языческих, чтобы та оказалась открытой. Чтобы успеть закрыть ее за собой раньше, чем прибегут те, кто брицает оружием, чтобы никто не встретился и не схватил по дороге, чтобы пол ухнул вниз. Здесь были ступеньки, и не ухватись она уже в падении за перила, инстинктивно пытаясь удержаться, страшно представить, что с ней сталось бы. Но она вцепилась в деревянную планку мертвой хваткой, до сведенных пальцев, ободранных на костяшках шершавой поверхностью стены. Подтянулась, морщись от боли в предплечьях. «Попробуй, прими без подготовки вес собственного тела». И, сперва на ощупь, определяя край ступени, а затем окружённая невесть откуда взявшимся голубоватым светом, рванулась вниз, в темноту и пустоту, лишь бы подальше. Тут в проходе она была как на ладони. Надо было найти убежище, нишу, какое-то помещение, чтобы спрятаться. казематы это или тюрьма, или замок. Но подвальные помещения под такими зданиями обширные, как правило, не пустуют. Либо те, чье приближение она слышала во дворе, бежали все же не за ней, либо они занялись похитителями. Но те наверняка указали, куда она, Доротея, сбежала, отчего же до сих пор нет погони? Неизвестно по какой причине, но дверь, через которую она проникла в подземный ход коридор, больше не открывалась, и ее не преследовали. Или убийцы скончались на месте, не успев навести на ее след. Бывает, что от боли просто останавливается сердце. Оказывается, здесь светились сами стены, таинственным зеленовато-голубоватым сиянием, похожим на то, которым светятся в лесу гнилушки. Только для этого места их пришлось бы собирать слишком много. Работала какая-то магия. Лестница вскоре закончилась площадкой, упирающейся в высокие двери, обитые чеканной бронзой. Поскольку выбора не было, не назад же поворачивать. Она толкнула тяжелые створки, и те нехотя подались. Картина, представшая перед Доротеей, очень ей не понравилась. Как и то, что дверь за ее спиной закрылась сама. Впрочем, при попытке выйти, она пропустила беспрепятственно. Мол, пожалуйста, там как раз тебя ждут. Продолжать путь в неведомое казалось страшным, возвращаться глупым. Людей не похищают, чтобы предложить им чашку чая и бисквитное пирожное. Она обернулась и вновь окинула взглядом просторный круглый грот со слабо светящимся потолком куполом. Четыре темных тоннеля уводили в никуда. В промежутках между ними извивались по стенам громадные ящеры и змеи, вырезанные в барельефах столь реалистично, что казалось, каждый ядовитый клык, каждая позолоченная чешуйка сверкали собственной полировкой и жизнью. Свивались в кольца мощные хвосты, щерились пасти, гипнотизировали неподвижные золотые глаза с вертикальными обсидиановыми зрачками. А ровно по центру простенков между каждым ходом выселись постаменты над которыми застыли в неподвижности цепи. Будто здесь кого-то приковывали. Приносили в жертву? Это капище? Ритуальный зал? Куда она попала? Но поскольку прямо здесь и сейчас никто не совершал гнусных богопротивных действий, да и присутствие кого-то живого не ощущалось, Городей рискнула заглянуть в боковой ход слева от себя. Куда-то ведь надо идти, в конце концов. По крайней мере, становилось понятным, почему ее не преследовали. Ритуальный зал мог быть запретным для простых смертных. Тоннель не освещался, но не успела Доротея пройти и двух шагов, как что-то засияло у нее на пальце. Кольцо. Фамильное кольцо Макса озаряло ей путь мягким, почти солнечным светом, ничуть не похожим на мерцание гнилушек. Его живое тепло заставило сердце забиться чаще. Максимилиан заботится о ней даже здесь. Он найдет ее непременно. Но погодите-ка. Если кольцо и впрямь настроено на ее защиту, то не оно ли опалило похитителей? Да, не успело или не смогло закрыть чужой портал, зато наказало кое-кого за слишком длинные руки, чтобы не тянулись куда не следует. Я тем самым предоставила несколько драгоценных секунд, чтобы убежать. Что ж, если так? Если таким образом сработала эльфийская магия, Дори в этих катакомбах никто не страшен. Она уверовала и теперь смело шагала вперед, не забывая внимательно поглядывать под ноги и на стены, чтобы ни на ни наступить, ни задеть что-нибудь, от чего может сработать ловушка или западня. В свое время она наслушалась немало рассказов от Алекса с Изольдой о том, какие опасности подстерегают разиню в подземельях любого уважающего себя старинного замка. «Кольцо кольцом, но ну и сама не плашай». После полусотни шагов коридор раздвоился. Вспомнив про когда-то вычитанный закон построения лабиринтов, Дори повернула налево и придерживалась этого правила каждый раз при очередном разветвлении. Через час после, наверное, полусотни поворотов и витков она вышла в тот же грот. Петля замкнулась. За это время Дори успела побороть страх и даже немного освоиться в непривычном месте. Света было достаточно и не факельного, от которого пляшут и ломаются тени, искажая реальность. И без того мрачную. Пол под ногами благодаренье Богу не земляной, иначе ей пришлось бы то и дело оскальзываться на подвальной сырости. Нет, туннели и ходы лабиринта устилала ровная брусчатка, почти как на центральных мостовых эстре. Разве что булыжники лежали не так аккуратно. Зато отшлифованы были до гладкости, как будто по ним выхаживали часто, по многу не один десяток лет. Немного отдохнув, Доротея выглянула из-за дверей грота, прислушалась. И даже рискнула прокрасться по лестнице, узнать, что творится там, наверху. Во внутреннем дворе было тихо. Безопасно тихо. Подозрительно тихо. Снаружи сквозь щели между створками и косяком проникал дневной свет. Хорошо отчерчивая силуэт самой двери железных петелей, Двух широких брусьев, перечеркивающих просветы. Да, очень похоже на засовы. Птичку все же отследили и заперли. Мысль о возвращении в лабиринт и дальнейшем брожении по извилистым ходам червоточинам посеяла в ней панику. Не перехитрила ли она сама себя? Нет. Лучше хоть какая-то надежда на спасение, чем самой отдаться в руки убийц. Она должна найти выход, в крайнем случае убежище, В котором отсидится до прихода Макса, а тот непременно за ней явится. Просто ему нужно время. Узнать, что она в беде, понять, куда она попала, добраться. Первое и последнее должно быть самое легкое. А вот разузнать, что это за проклятое место? Как это сделать, если ее перенесли порталом? Ничего, он эльф, причем темный. А те говорят, куда более сильны в магии, чем светлые. В этот раз Доротея сворачивала на развилках только направо, но через какое-то время опять вернулась к ритуальному залу. Как его для себя назвала. Тогда она решила поменять тактику, менять справа и лево поочередные, пришла в опостылевший грот. Вот тогда она и решила, хватит, будь что будет, ей надо передохнуть. Свернула в один из проходов, углубилась в очередную, уже знакомую петлю лабиринта натаскала выпавших из складки булык для жесткого, но все же сиденья. Устроить ложе не получилось бы, камень есть камень. А Доротея женщина пусть и не очень слабая, но все же. Ничего, она подремлет сидя. Постаралась утеплить ноги, завернулась в плащ, нащупала за кушаком книгу, которую в момент бегства умудрилась не потерять. И вдруг почувствовала такую острую тоску по дому, по гаярду, который стал родным, по Максу. И как так вышло, что Томик открылся на той самой странице? «Один лишь поцелуй», — прошептала Доротея. И продолжила негромко, словно отвечая тому, кто этой ночью карабкался на ее балкон. Один лишь поцелуй пришлось украсть украдкой, надежды на любовь не обольшаясь сладкой, но требуя в ответ ее заветный знак. Показалось ей или нет, что словно плющ зашуршал по стене, Расцветшего прики суровой вдове и доли один лишь поцелуем немного и сказал что женщины своей любви тот недостоин кто сухостью словес сердечный гасит жар один лишь поцелуй подаренный вербеной дороже сотен благ отпущенных вселенной дороже райских врат и даже райских дев мне любящий твой взгляд дождись иду к тебе она улыбалась подземелье неизвестного замка, брошенное, казалось на произвол судьбы, одна, обречённая на вечные поиски выхода из этих чёртовых катакомб. Она черпала силы из воспоминаний о ночи любви и из прекрасных слов, чарующих, как музыка. Дочитав, бережно закрыла томик, положила на колени, и, опершись спиной о стену, задремала с блаженной улыбкой на устах. И вот через эту дрему к ней опять пробился странный звук. Шуршание, перестукивание, шорох. Мужской голос, полный печали, зазвучал прямо у нее в голове. жди иду к тебе. Кто ты не знакомка? вздрогнув, она чнулась. И застыла, встретившись с немигающим взглядом. Желтые в золотистую крапинку глаза с узкими вертикальными зрачками принадлежали змеиной голове. Размером, пожалуй, с человечью. Естественно, держалась она на такой же толстой змеиной шее, переходящей в мощное туловище. А вокруг приподнятого в стойке тела свивались и вытанцовывали кольца бесконечного хвоста. «Не бойся», — шепнул тот же голос. «Не убегай. Все равно некуда. Зачем ты здесь?» Похолодев от ужаса, Дори взирала на пляску змеиного хвоста, на сплетение колец одного из которых хватит, чтобы ее удушить, Намерцающие мерцающие и переливающиеся в свете ее сапфериты изумрудно-черные чешуйки. Кольцо Макса. Оно не сработало или не почувствовало угрозы. «Кто ты?» Настойчиво переспросил голос. «Ты так похожа на...» «Нет, моя Молли давно меня оставила, увы. Будь она сейчас жива...» Она была бы, наверное, как ты. Такие же белые волосы. Точно так же безгласно разговаривал с ней старый дракон, встреченный в Гаярдовском парке. Ей показалось, что змей вздохнул. «Ступай за мной. Здесь небезопасно. Я уже слышу, как наверху откидывают тяжелые засовы. Как вынимаются из ножен мечи. Они боятся меня» но идут за тобой. Пойдем, храбрая женщина. Я спрячу. Она кое-как привстала, едва не уронив томик, и опомнилась. Змей. Должны быть из тех, кто изображен там, в ритуальном зале. Там были еще цепи и постамента. Это и ему приносились жертвы? Но Доротея безоговорочно доверяла Максу, а значит и его кольцу. Кем бы ни было это существо, оно разумно и рассудительно. И захоти задушить ее и сожрать, давно бы это сделала, ведь оно подобралось почти незаметно. Да ведь все это время, пока Доротея здесь петляла, он мог за ней следить, но вот не схватил и не тронул, заговорил. Заговорил после ее стихов о любви, думала она, торопливо направившись за темно-малахитовым хвостом, в орнаменте бледно-зеленых и черных чешуинок. Они-то его и приманили. Молли. Он сравнил ее со своей женщиной, говорящей змей, потерявшей когда-то возлюбленную. Кто он, оборотень? Доротея слабо разбиралась в классификации магических существ. К тому же часть из них ныне считалась вымершей. Но сейчас она вспомнила о нагах, змеи людях. Не из них ли ее невольный спаситель? Где-то далеко за спиной что-то ухнуло, затем еще раз. Пол под ногами дрогнул, с потолка посыпалась крошка. Дори невольно втянула голову в плечи. «Тс, похоже, змей засмеялся. «Глупые люди. Я закрыл вход. Они теперь пытаются его таранить. Ворота в храм моих богов откроет только мастер. А за ним еще нужно послать. Они решили сами выманить тебя. Все поджидали, когда ты поймешь, что идти некуда. Думали ты сидишь и рыдаешь у ворот храма. Дурачё, того не поняли, что их людей спалила эльфийская магия, а народственная нашей. Поэтому ворота и открылись? Да, в тот момент я тебя и почувствовал. Он вёл ее практически по прямой, словно не замечая глухих стен и тупиков, проходя насквозь. Каждый раз в том месте, где его башка вот-вот казалось протаранит камень, появлялось жерло нового хода, тотчас затягивающееся кирпичом. Стоило Доротеи перешагнуть его светящийся контур. Они ломились напрямую. И уткнулись в новые ворота, покрытые литыми пластинами золота с улыбающимся во все створки солнцем, окружённым золотыми крылатыми змеями. «Сюда дойдёт только мастер. А вот войти не сможет. Я не даю ему доступа». Из нового грота потянуло, как ни странно, запахом вечерней прохлады и каких-то диких трав. Впрочем, это огромное пространство под землёй уже язык не поворачивался назвать гротом. То оказалась настоящая пещера. И свод ее терялся в необъятной вышине. А противоположная стена еле угадывалась. Здесь нет дневного света, простим, только мой. Что-то коснулось ступни женщины, и тотчас Юрка откатилась. Маленькая желтая змейка в целой компании змеек зеленых зашныряли, засуетились под ногами. И дыротыя замерла, не от страха, поскольку тот уже успел притупиться вместе с удивлением а из-за опасения кого-то раздавить, не заметив. Она была в гостях, а хозяев обижать нехорошо. К тому же в подполье их сырого родительского дома в пригороде Лондона всегда водилась парочка ужей вместе со старым котом, охотящихся на мышей. Поэтому с детства сестрички Глюк не боялись изящных земноводных, делясь с ними порой кусочками булки, размоченной в молоке. Но в этом странном месте оказались еще одни обитатели. Вслед за шустрыми змейками высунулись из-за старых сундуков мохнатые белые мордочки, усатые и розовоносые, белоусые и красноглазые. Мои друзья не шалят, им просто любопытно. Ты первый человек, зашедший сюда за 14 лет. И даже не знаю теперь, отпускать ли тебя. Не было так одиноко все это время. Выполз на середину пещеры и обернулся. «Шучу. Конечно, выпущу. Один узник всегда поймет другого. Но над этим надо подумать, хорошенько подумать». Лохматая миниатюрная белая крыска бесстрашно уселась на задние лапки перед Доротеей. Запрокинула голову, чтобы лучше рассмотреть. Да так и опрокинулась на спину, потеряв равновесие обиженно заверещала, задрыгав лапками. Жирненькое тельце никак не могло перевернуться на живот. Но тотчас набежали такие же белиши, помогли, уволокли, возбужденно попискивая. И, оглядываясь на громадную гостью сукоризной, будто это она была виновата в позорном кувыркании их соплеменника. Драты разобрал нервный смех. В изнеможении она опустилась на пол там же, где стояла. На густой ворс благородного харасанского ковра. Не успела она опомниться, как зеленые змейки, скользнув ей на ноги, расшнуровали и стянули сапожки. Две из них оказались прямо на плечах и хвостиками подхватили завязки плаща. Казалось, да им волю, они с такой же ловкостью, бесшумно, почти не касаясь, расшнуруют ей платье и взобьют по-новому прическу. Это были идеальные горничные. Желтая же змейка, пристроившись на скамеечке неподалеку, важно кивала головкой, словно надзирая за работой. Должна быть местная матушка Аглая. Плащ сам собой, под шорох маленьких лапок, отполз и улегся, тоже как бы сам по себе расправившись на крышку широкого сундука. Вообще этих ларей, сундуков и ящиков, окованных медью и бронзой, скопилось вдоль известняковых стен, увешанных гобеленами в неимоверном количестве. причем вперемешку с мешками из плотной парусины, набитыми по виду гравием и галькой с бесценными напольными вазами из чайского фарфора, из широких горловин которых вывешивались нити жемчугов разных оттенков, ожерелье из кораллов, опалов, изумрудов, пещера Алибабы по сравнению с этой показалась бы жалким сараем. «Здесь красиво», — печально промолвил змей, как бы соглашаясь с немым восторгом гостья, понятным и без слов. Но давным-давно некому оценить красоту, что я собирал десятилетиями. Моя женщина погибла, а дом, который я так любил, стал тюрьмой. Но хватит пока об этом. Ты устал, располагайся. Хорошо, что ты не боишься ратусов и серпентин. Они добрые и славные народцы. Жаль только что для тебя они мы. Я общаюсь с ними на их языке. Мысленно. Тебе же этого не дано. Но ты им понравилась. Змейки-серпентинки выстроились клином и живой указательной стрелкой заскользили куда-то вглубь жилища. Смотри, они тебя зовут. Заинтригованная Доротея поднялась на ноги. До да чего же было приятно после полудня хождения идти по мягкой поверхности, щекочущей через челки. Томми Карастана она пристроила туда же, где и плащ, рассудив, что местные обитатели на ее вещи не покусятся. Живая стрелка привела ее в один из закоулков пещеры. Просторную нишу, где вдоль круглого паласа были разложены подушки. Посередине на низких золотых львиных лапах покоился обширный круглый стол на которую уже стаскивались лохматыми, ратусами, так? Головки сыра, завернутые в льняную ткань, лепешки, вазы с изюмом и орехами, узкогорлые кувшин, явно не пустой. Отдельно выселась чаша с розовой водой для омовения пальцев, а рядом лежало полотенце. «Прости, мои запасы скудны. Я не рассчитывал на гостью» не могу составить тебе компанию, по крайней мере сейчас, пока я в этом облике. Прими мою трапезу, не обессудь, а я пока удалюсь, чтобы не смущать тебя. Чувствуя, что от избытка впечатлений кружится голова, дратая присела на подушку. Происходило что-то небывалое, Она была в гостях у говорящего змея под землей, в пещере, набитой сокровищами мира. Ей прислуживали змейки и необычные крысеныши, и вместе с тем ее же прямо сейчас пытаются отыскать в лабиринте, который она до этого исходила вдоль и поперек. В голове все перемешалось. Было от чего сойти с ума. Мохнатая мордочка ткнулась ей в ладонь. Красные глазки глянули вопрошающе. Выразительно принюхался нос вытянувшись в струнку на острый запах выдержанного сыра. Рот у Дори так и наполнился слюной. Хорошо бы, этот змей впрямь только пошутил, что не отпустит ее. В любом случае она нашла убежище, остальное решится потом. Живот, наконец, свело от голода, а немудрящая еда оказалась восхитительной уже на вид. «Поесть, перевести дух, расспросить хозяина о том...» «Постойте!» — крикнула вслед торопливо. Я даже не спросила, как вас зовут, и куда я попала. Мощное тело скользило по коврам почти бесшумно, и поэтому змей возник перед ней как-то быстро, пугающе. Ты в проклятом некрополисе, в граде обречённом, который был когда-то городом с золотым, моим городом. Рука Доротея с кусочком сыра опустилась сама собой, на радость белым малышам. Она читала об этом, но сочла тогда лишь красивой легендой. «Самаэль?» Спросила осторожно, сама себе не веря. Вздохнув, он дважды обернулся вокруг ковра. Положил умную голову на хвост, сказал с тоской. «Был. Самаэль. Сейчас чудовище, которым пугают детей. Проклятие града. Я ведь слышу их всех когда в меня вливается их сила, всех, и живых, и мертвых. Они уверены, что это я высасываю из них жизнь, капля по каплям, что я оградил стены изнутри, замуровав навеки целый город. А я, я всего лишь однажды доверился другу. Другу, как тогда считал.